хуй едят, жаловалась Трошкину младшая воспитательница Елена Николаевна. Трошкин вошёл в столовую. За столиками дети скучали над манной кашей. Оглядев ребят, Трошкин громко объявил: "Товарищи, завтрак в детском саду сегодня отменяется". "Ура!" восторженно закричали товарищи. "Мы совершим полёт на космической ракете. На Марс. Командором назначается Дима. Дима, ты сегодня командор. Прошу взять в руки космические ложки. Подкрепитесь основательно до обеда, ракета не вернётся на землю. Дети судорожно схватили ложки и стали запихивать в рот космическую манную кашу. Гениально, прошептала Елена Николаевна. В это время дверь в столовую приотворилась, заглянул участковый милиционер. Евгений Иванович, можно вас на минуточку, виноватым шёпотом попросил он. "Здравствуй, Петя", поздоровался Трошкин. "Ты извини, я сейчас занят. Вот тут гражданин настаивает", виновато сказал Петя. И в тот же момент из двери на середину столовой С такой стремительностью, будто им выстрелили, вылетел мальцев. Он схватил Евгения Ивановича за горло и заорал: "Попался! Пустите, вы что, с ума сошли?" пытался вырваться Трошкин. "Отдай шлем, подлец! Ты доцент, а я профессор!"